Та тварь, кажется рядом мне красиво, мол, будет работать помощнее. Кстати, до этого момента оставалось совсем немного. Шаг за шагом мне кроворан подбирался всё ближе, пока не замер в нескольких шагах от меня. Снова высунул язык, покрутил башкой по сторонам и пошёл ко мне. Скажу как есть, так-то я вообще парень нетрусливый. Но, глядя, как рядом с тобой стоит ящельца размером с приличного крокодила, да ещё разевает пасть время от времени, Трудно сохранить самообладание. Я вот, например, сдерживал себя из последних сил и оставался на месте лишь благодаря поддержке Дориана». «Спокойно, мой мальчик. Это просто ящерица и ничего больше», — говорил он, пока я стоял на месте, замахнувшись саблей, чтобы в любой момент её можно было использовать. «Ты же сам сказал, она тебя не чувствует, вот и не дёргайся». «Ага, легко тебе говорить, не дёргайся». «Я бы посмотрел на тебя, окажись ты на моём месте», — ответил я, глядя, как тварь начала неспеша обходить меня по кругу. И не такое было, мой мальчик. Однажды я был в такой ситуации, только меня обнюхивал белый дракон, — сказал Мур. Думаю, собрал Специально, чтобы меня немного успокоить. Кстати сказать, тревога с каждой секундой в самом деле покидала меня. То ли благодаря его поддержке, То ли потому, что я сам начал успокаиваться, видя, что некроваран меня и правда не чувствует. Но я полностью взял себя в руки и почувствовал, что контролирую ситуацию. В любой момент я мог взмахнуть саблей. Если бы даже не отрубил некротварь и её мерзкую голову, то она не сразу пришла бы в себя после моего удара. Это значит, что я, как минимум, успел бы ударить ещё раз. Вообще выглядело удивительно, как работал этот некросимвол. Даже не верилось, что некроворан тыкает со своей мордой невидимую стену и абсолютно не чувствует моего присутствия. Просто класс! Слово «Омут» оказалось намного лучше моих ожиданий от него. «Пропало! Шпитьё пропало! Шпитьё пропало!» Вновь услышал я, и теперь стало очевидно, что со мной говорил именно некроваран, потому что слова звучали намного громче, чем раньше. Сделав вокруг меня ещё пару кружков, он потопал обратно к своему шару-домику. Теперь он не останавливался, и вскоре уже был возле него. Пушистые червяки забрались внутрь, а затем и над одним мощным прыжком оказался наверху. После того, как ящер залез в шар, лепестки закрылись, и некротеремок покатил в туман. Вскоре он исчез из моего поля зрения, однако я на всякий случай выждал несколько минут, прежде чем вытер холодный пот с олба и снял себя слово омут. «Фух, вот это да!» — сказал я дорину поглядывая в ту сторону, где исчез шар. «Я так понимаю, это мне в качестве компенсации за слишком удачную неделю?» «Не факт», — ответил Мур. «Ты ещё даже до главного корпуса не дошёл. Но тогда хорошенькая нервотрёпка получилась». Вообще-то, Дориан прав. До места назначения я ещё не дошёл. Так что всякое могло случиться. Радовало то, что большую часть пути я уже преодолел. Так что оставалось совсем немного. Всего-то треть, так что вперёд. «Дориан!» — позвал я своего друга. «Что?» «Расскажи мне какую-нибудь историю про твои героические подвиги, пока я буду идти. Меня это как-то успокаивает». «Это можно», — охотно согласился мой друг. Помню, Напала на меня как-то раз стадо диких кентавров. Глава седьмая Оставшуюся часть пути я проделал, стараясь соблюдать максимальную осторожность. Обходил подозрительные растения десятой дорогой, а услышав какой-нибудь подозрительный звук, сразу же останавливался и пытался понять его источник. Кстати, звуки в некраслое — это вообще отдельная история, особенно на открытой местности. Туман уносил свои коррективы и сильно искажал их. Иногда бывало так, что звук слышался с одной стороны, а на самом деле его источник находился с другой. Здесь и без того было непросто. Всё время находишься в напряжении, а это добавляло лишние сложности. Однако до главного корпуса мне удалось добраться без приключений. Правда, перед самым входом у него расположилась целая колония пушистых червяков, которые с большим интересом отнеслись к моему приближению. Но знакомиться с ними поближе я не захотел, потому просто прошёл через стену. Одна из моих любимых особенностей — некраслое. Здесь я мог попасть практически куда угодно, было бы желание. Хотя Чертков говорил мне, что есть исключения из этого правила. Магические барьеры самого высшего порядка не дают возможности пройти через них даже из некраслоя. Другой вопрос, что магов, которые могут сделать нечто подобное, не так уж и много. Раз-два я обчёлся. Внутри главного корпуса мне уже всё было более-менее знакомо. Я неоднократно бывал здесь с Александром Григорьевичем, так что знал про самые опасные места. Собственно говоря, в этом здании их было немного. Если не считать пушистых червей, которые были в анекрослое чем-то вроде назойливых мух, то некротворей здесь практически не было. В основном растения, которые, как правило, не меняли своего местоположения. Так что единственным опасным местом пока был школьный подвал, где меня ждали кристаллические цветы. Ну и тварь, которая была рядом с ними. Хотя кто его знает, может быть, она куда-нибудь ушла? В ожидании чуда я спустился вниз, но его не произошло. Огромная некротварь по-прежнему была на своём месте и дрыхла. Но, во всяком случае, мне казалось, что она спит. По-моему, с последнего момента, что я её видел, она даже положение не поменяла, зараза такая. А вот шаров силы, которые я видел здесь в прошлый раз, не было, как и мелких некротварей, которые возле них крутились. Вариантов, куда они делись, у меня было немного. Всего два. Или они сожрали шары и теперь болтаются где-то в главном корпусе, или эта спящая некротварь сожрала и шары, и всю эту мелочь. Впрочем, меня это не очень сильно волновало. Самое главное, что мои кристаллические цветы на месте. Там же, где и были, рядом с этой толстой некрокоровой. Кстати, это название ей больше всего подходило. толстая с длиннющими рогами. Правда, ног у неё было восемь, и хвост, скорее, был похож на драконий, а не на коровий. Я стоял от неё на расстоянии пары десятков шагов и думал, как быть. устраиваться с ней поединок вообще никакого желания не было. Может быть, попробовать просто спереть мои цветы? Допустим... Она действительно спит. Что тогда? А тогда я осторожно подойду к ней, сорву цветочки и по-тихому отправлюсь домой. По-моему, отличный план. «А если она проснется или вообще не спит?» — спросил Дориан. «Что, если ты осторожно к ней подойдёшь, а она тебя в этот момент сожрёт?» «У каждого плана есть свои недостатки», — сказал я. «Не существует идеальных решений». Если не нравится, предложи свой, вместо того, чтобы умничать. Или ты считаешь, что будет лучше устроить с ней поединок до последней капли крови? Мне как-то не хочется. Мне тоже. Может быть, как раз наоборот, не медлить, а телепортироваться туда и сразу же назад. Этот вариант мне почему-то больше нравится. Хм, можно и так. Воспользоваться даром Дона Нефрита, сорвать цветы и драпать отсюда. Да, скорее всего, так будет лучше. У некротварей будет меньше времени, чтобы напасть на меня. Так что этот вариант казался мне наиболее интересным. Кстати, а что если применить слово «смысл» и попробовать выяснить, что мне хотят сказать кристаллические цветы? Шепчут же что-то. Я так и сделал. Однако ничего не изменилось. Шёпот не стал для меня понятнее. Что же, возможно, этот некросимвол с растениями не работает. Будем иметь в виду. Ладно, хватит стоять на месте, а то что-то я начал подмерзать. Да и вообще настроение начинало портиться, а это означало, что на этот раз я провёл у Некрослое намного больше обычного времени, и на меня начинали накатывать мрачные мысли. Давненько со мной такого не было. Лишь в самом начале, когда Чертков меня только знакомил с Некрослоем. Стараясь не шуметь, Я снял со спины свой рюкзак и достал из него специальные перчатки, в которых мы работали с опасными или незнакомыми компонентами. Зная, что мне нужно будет срывать кристаллические цветы, я их взял специально. Щёкин всегда говорил, что это одно из правил настоящего алхимика, которые написаны кровью. Слишком много начинающих магов пострадали из-за того, что не соблюдали простые меры безопасности. Лично я понял это на собственной шкуре, ещё когда был совсем маленьким. Тогда я попробовал у деда в лаборатории взять в руку какое-то растение, а потом орал от боли, как резанный. Он до сих пор на ладони еле заметный шрам остался. Так, ну, вроде бы всё. Дориан, ты готов? Угу. Mm -hmm. Тогда погнали. Вжух! Мгновение, я оказался прямо около некрокоровы от которой несло каким-то непонятным резким запахом. Как будто укус смешались с чесноком, а потом ещё добавили туда горчицы. Стараясь не смотреть на животное, я схватил пару цветков, которые были похожи на хрустальные ромашки, и вскрикнул от резкой боли. Листья оказались настолько острыми, что, похоже, прорезали перчатку. Вот паразиты! Это же специальные перчатки! Как они их повредили! В воздухе мгновенно почувствовался сладковатый запах. Это моя кровь так пахло ясное дело. В некрослое такие вещи распространялись со скорости света. Хреново дело. Нужно срочно её остановить, пока ко мне некротварь и со всей круги не сбежались. Я посмотрел на некротварь, не разбудил ли я её своим криком, и увидел, что она тоже смотрит на меня пустыми чёрными глазами. В этот момент я с силой рванул цветы ещё раз, раздался хруст ломающегося стекла а затем вновь применил дар Дона Нефрита. За моей спиной раздался вой и какая-то возня, но я не останавливался, а раз за разом использовал телепортацию, чтобы поскорее оказаться у выхода из подвала. Последний рывок, и я вылетел из него, а следом за мной раздался грохот, с которым некротварь врезалась в дверной проём, который был раза в два меньше неё. Как же хорошо, что всякие некрокоровы не умеют проходить сквозь стены, в отличие от меня. Не обращая внимания на острую боль в руке, Я летел вверх по ступенькам, перескакивая по несколько штук за раз. И решил остановиться лишь на самом верху, перед выходом из школьного подвала. Где-то там, внизу, бесновалась и ревела тварь, у которой я из-под увёл цветы. Но я не обращал на это никакого внимания. Стены в главном корпусе были очень толстыми и могли выдержать что-то намного серьёзнее, чем пытающаяся их проломить некра корова. Нужно было срочно что-то сделать с моей раной если я хочу вернуться в общагу целым и невредимым. Первым делом я разжал руку, положил цветы на пол и сразу же почувствовал облегчение в руке. Затем снял испорченную перчатку с левой руки и внимательно осмотрел рану. Кровь хлестала хорошо, но на первый взгляд порез не выглядел глубоким, однако был очень болезненным. Я вытащил несколько тонких хрустальных лепестков из раны, которые оставили после себя кристаллические цветы, а затем начал приводить себя в порядок. перво Первонаперво слово «кровь», чтобы остановить кровотечение. Привлекать к себе внимание некротворей — это последнее, чего бы мне сейчас хотелось. Затем слово «прилив», которое должно придать мне силы согреть. Честно говоря, я впервые применял и то, и другое в боевой обстановке и толком не знал, что из этого выйдет. Но мои опасения оказались напрасными. Всё сработало как нужно. Буквально на глазах порез начал становиться темнее, а вскоре и кровь остановилась. Вот только боль никуда не ушла. Но с этим придётся потерпеть до общаги. Здесь эликсиры лечения не работают. Хорошо хоть левая рука, а не правая. Хотя благодаря урокам ткача я уже и левой мог защитить себя, но сражаться правой мне всё равно было удобнее. Почувствовав, как приятное тепло разливается по моему телу, Я даже закрыл глаза от удовольствия. Это работало слово прилив, которое начал напитывать меня силой. С каждой секундой я чувствовал себя всё лучше и лучше. Плохие мысли и моё мрачное настроение понемногу сменялось радостью от того, что я жив, здоров, и всё закончилось в целом неплохо. Главное, что своей цели я достиг. Сделав глубокий вдох, я открыл глаза, а затем взял саблю Я разрезал ею кристаллические цветы на несколько частей, чтобы их было удобнее складывать в пузырёк для хранения компонентов. Хуже им от этого не будет, всё равно в результате их нужно будет истолочь в порошок. Очень осторожно, стараясь еле дотрагиваться до них, я собрал все части, затем закрыл пузырёк и спрятал его в рюкзак. «Так, значит, теперь буду знать». Чтобы не порезаться, кристаллические цветы нужно брать в руки аккуратно. Ещё лучше, наверное, будет срезать их саблей. Надо будет в следующий раз попробовать. Фух. Ну, вроде бы с первой частью моего плана справились. Теперь в общагу, затем в гости к Нарышкину, и можно отправляться спать. В этот момент снизу раздался оглушительный удар, а вслед за ним — жалобный вой. Я решил, что пора двигаться дальше, и вышел сквозь дверь. Я довольно быстро справился с кровотечением, так что, к моему счастью, некротвари не успели сбежаться на запах, который был для них как мёд для пчёл. По крайней мере, за дверью никого не было, так что из главного корпуса я выбрался без приключений. Да и вообще, обратный путь занял у меня намного меньше времени, вот только сил у меня оставалось всё меньше, и это начинало понемногу чувствоваться. В какой-то момент... Дориан даже предложил мне отложить проверку княжича на другой раз. Но я уже настроился на сегодня, поэтому решил довести дело до конца. К тому же тянуть с этим было крайне нежелательно. Если мои подозрения оправдаются, то каждый день промедление может стоить очень дорого. Однако кое-какие меры предосторожности я решил предпринять. Поэтому для начала вновь вернулся к себе в комнату, чтобы выпить парочку эликсиров, которые привели меня в чувство. Мы начали лечить порез. а он всё-таки довольно сильно болел. У меня были, конечно же, улучшенные эликсиры лечения, которые должны были легко справиться с таким порезом. Но там, кто его знает? Всё-таки цветок из другого измерения. Причём из такого, где смерть, это вполне себе обычное явление, которое там повсюду. Я решил, что если до утра боль не пройдёт, то пойду на поклон к Верегину. Пусть он тогда надо мной колдует. С этой мыслью я вновь отправился в некраслой. Сил у меня теперь немного прибавилась хотя я понимал, что завтра придётся тяжело. Буду чувствовать себя на занятиях с Чертковым, как выжатый лимон. Так всегда происходит, когда принимаешь много эликсиров за один раз. Благодаря волшебным зельям организм восстанавливается, однако затем наступает неминуемая расплата или просто энергетический откат. Вот он-то меня завтра и ждёт. Плюс к этому ещё большее количество времени, проведённого в некрослое, а это тоже скажется на моём состоянии. Такие походы порядком выматывают, и ночью после них спишь, как убитый. Даже снов не видишь. Надо же. А у нас на этаже оказывается точно такое же растение, живёт, как и в подвале напротив лаборатории Терлецкого. Вся стена ими увита, листочки колышутся. Хорошо, что оно не опасное. Главное, к нему руки не тянуть, во избежание недоразумений. Так-то, я думаю, у некраслой любая гадина может стать опасной. Вообще интересно побродить по знакомым местам и посмотреть на привычные вещи из другого измерения. Особенно будоражит мозг мысль, что сейчас я могу зайти в любую комнату и поквитаться с любым своим врагом, если мне этого захочется. Правда, пока у меня такого желания не было. Даже ненавистный мне Шуйский еще не заслужил чего-то подобного, хотя сильно на это напрашивался. Однако при желании я мог это сделать, вот что самое главное. «Точнее, тебе подарили такую возможность», — сказал Дориан. «Можно сказать, личный подарок Александра Николаевича Романова для тебя. И это лишь одна из двух частей этого подарка». «Какая вторая?» — спросил я, удивившись ходу мыслей моего друга. «Уничтожать проклятие, разумеется, разве непонятно?» «Если не считать Черткова, ты единственный в Российской империи, кто может это делать. И это право подарил тебе сам император. Доверие, которое дорогого стоит, мой мальчик. Запомни этот разговор и хорошенько обдумай его на досуге». Слава Дориана и правда немного выбили меня из колеи. С такой точки зрения я ещё ни разу не думал обо всём этом. Точнее, не заглядывал далеко в будущее и рассматривал это просто как приятный для себя бонус, заработанный у Романова. Особое доверие со стороны императора — как-то так. Но вот всю глубину этого поступка я увидел только сейчас. Да и то с помощью умудрённого опыта Мора, который помог мне взглянуть на всё это иначе. Теперь даже на свою недавнюю мысль о том, что я сейчас могу зайти в комнату к любому и что-нибудь сделать, я смотрел по-другому. Совсем по-другому. Охренеть просто. «Ты чего встал с толпом?» — услышал я голос Дориана, и только сейчас понял, что стою на месте и думаю над всем этим. «Давай, давай, двигай задницу энергичнее. Ты же всё-таки в некраслое, а не на прогулке в школьном парке». Потом поразмыслишь над моими словами, оболтус. Я миновал лестничный пролёт и оказался на Лёшкином этаже, где увидел первую некротварь в нашей общаге. Парочка пушистых червяков развалилась под чьей-то дверью в левой стороне коридора. Мы называли их женскими половинами. Так уже давно повелось в Китеже, что парни обычно занимали комнаты по правую сторону коридора, а девчонки предпочитали левую. Стоп это ж до школы, комната. Даже интересно, почему эти червяки выбрали её дверь, чтобы перед ней развлечься? Совпадение? «Не думаю», — помог мне с ответом Дориан. «Я бы на твоём месте приготовился к драке». В общем-то, я тоже склонялся к такому выводу, и интуиция подсказывала мне, что выбор червей не случайен. Пока я не знаю, как это работает, Но если я сейчас действительно увижу на Нарышкине нечто вроде проклятия, то, значит, некротвари чувствовали какую-то связь между заказчиком и жертвой. Но в том, что это дело рук Насти, я был абсолютно уверен. Кто, если не она? Желая подтвердить свою догадку как можно скорее, несколькими стремительными шагами, я подошёл к двери княжича, ненадолго задержался, чтобы настроиться на битву, и вошёл в комнату своего друга. ну вот Что и требовалось доказать. Интуиция меня не подвела. Лёшка сопел на своей кровати, высунув ногу из-под одеяла, а прямо на его груди устроилось проклятие. Оно было похоже на осу, которая присосалась к груди княжича и всё время сокращалась, высасывая длинным тонким хоботком из него силы, а заодно наполняя его мозг ошибочными эмоциями. Значит, я был прав. Это приворот. Одно из разновидностей проклятия, как и порча. Сейчас оно было ещё совсем маленьким, размером с крысу. Просто отлично. Значит, мысль о привороте пришла мне в голову вовремя. Недолго думая, я активировал слово «метка», чтобы переключить внимание проклятия на себя. Омерзительные чавкающие звуки прекратились. Оно посмотрело в мою сторону и порхнуло ко мне. Следующим было слово «небо», которым я сбил эту осу на пол, а затем вонзил в неё свою саблю, мгновенно почувствовав тепло. Это проклятие, сдыхая, наполнило меня энергией и сделало сильнее на будущее. Чувак! Я наступил на него ногой и посмотрел на Лёшку, который перевернулся на бок и продолжил спать, как ни в чём не бывало. Что же? Завтра утром моего друга будет ждать интересная история. Ну, Дашкова! Ну, сучка! Глава восьмая Этим утром мы с Лёшкой оказались самыми ранними пташками. В столовой, кроме нас, было всего два человека. Парочка каких-то первокурсников, которые о чём-то там перешёптывались, поглядывая на нас время от времени. Глядя на них, я невольно улыбнулся, и вспомнил свой первый курс, когда мы с Нарышкиным тоже частенько оставались в китеже на выходных, чтобы провернуть какие-нибудь секретные планы. Тогда всё, что не затевалось, было для нас таинственным и загадочным. У нас с Нарышкиным тоже была веская причина явиться на завтрак пораньше. Совсем скоро у нас начнутся занятия с нашими наставниками, так что не мешало перед этим хорошенько подкрепиться. Раньше Чертков был не в особом восторге, если я завтракал перед занятиями с ним. Но со временем стал разрешать и даже настаивать на том, чтобы я обязательно ел рано утром. По правде говоря, сегодня аппетит у меня был не очень. После напряжённой ночи все мышцы ныли, как после долгой тренировки. Как будто ткач со мной целый день занимался, и ни минуты не давал отдохнуть. Зато княжич рубал «будь здоров», И лишь после того, как прятался за третью порцию, решил меня спросить. «Ты чего не ешь, Макс? Мишница с беконом же, твоё любимая спросил он и усмехнулся. «Или ты объявил голодовку?» «Сегодня ты вместо меня продуктовые запасы Китти же уничтожаешь», — сказал я ему. Ототбинул тарелку и хлебнул немного кофе с молоком, которым надеялся сбросить себя остатки сна. «Ты сразу весь противень брал бы. Чего туда-сюда бегать?» «Да что-то сегодня на меня нашло», — кивнул Лёшка. «Сам удивляюсь. Ты же видел, у меня последние две недели вообще аппетита не было. Я уже думал, что заразу подхватил какую-нибудь. Ну, знаешь, инфекция и всё такое. Я думал в медицинский блок идти сдаваться целителям. Но нет, отпустило». «Я даже знаю, почему у тебя аппетита не было», — сказал я. А Лёшкин успел проглотить ещё несколько кусков яичницы, прежде чем замер и удивлённо посмотрел на меня. «В каком смысле? Ты сейчас о чём?» на твоей инфекции, разумеется. О чём ещё? Я даже название её знаю. Анастасия Дашкова». Я сделал несколько глотков, допил свой кофе и встал со стула. «Тебе кофе принести или лучше ещё яичницы?» Нарышкин нахмурился, посмотрел на тарелку и отодвинул её от себя. «Пожалуй, хватит на сегодня. Давай тащи кофе и рассказывай, что ты имеешь в виду». Я специально задержался на пару минут дольше, прежде чем вернуться обратно. Хотел дать своему другу немного времени поразмыслить над моими словами. Парень, он не глупый, может быть, и задумается, откуда у него аппетит появился, и что это не случайность. К тому моменту, как я вернулся, Лёшка уже сидел с мрачным видом. От хорошего настроения не осталось и следа. Это хороший знак, значит, то и какие вопросы у него появились. «Говори!» — коротко бросил он, и двое сел за стол. «Только пообещай, что после моего рассказа меня на дуэль не вызовешь, а то ты в последнее время прямо припадочный стал. Только слышишь фамилию Дашкова, как в школу ходу ходить начинают». После моих слов взгляд на Рыжкина ещё больше потяжелел, и я решил, что на этом достаточно. Он вполне готов меня выслушать и испытывать его терпение дальше будет лишним. «Дружище, ты как себя чувствовал в последнее время?» — повёл я разговор. «Ну, так, вообще. Общее состояние». «Да не сказать, что будет прямо здорово. Я ж тебе сказал. Ты давай не тяни резину, говори, что хочешь сказать». «Ты только не злись и не подумай, что я как-то со зла, но...» «В общем, Дашкова наслала на тебя проклятие». «Макс...» «Ты, конечно, мой друг, и всё такое, но...» «Погоди, не рычи!» Я выставил руку вперёд, а затем наклонился над столом и сказал. «Это необычное проклятие, чтобы тебе навредить. Просто она решила тебя приворожить, вот и всё. Прошло бы ещё немного времени, и ты бы вовсе перестал замечать дискомфорт. А вот избавиться от него было бы уже сложно». Нарышкин сжал челюсти, а взгляд стал холодным и колючим. Но это уже... Он не на меня злился. Это ему в голову правильные мысли начали приходить. «Как ты об этом узнал?» «Сам подумай. С того момента, как вы помирились, ты таскаешься за ней, как собачонка. С чего вдруг спрашивается?» «Я тебя даже узнавать перестал. Так что странный вопрос. Что тут думать? Дуракой ясно, что здесь дело нечисто. Вот я вчера и решил ночью проверить. Ритуал специальный провёл». Лёшка открыл было рот чтобы что-то спросить, но я его опередил и добавил. «Только не спрашивай, как и что, всё равно ведь не расскажу. На салате снимать проклятие я умею, ты же сам знаешь. Всё остальное спеши на мои странности. Надеюсь, ты не думаешь, что я вру? Сам знаешь, мне вообще, Фиолетово, с кем ты там встречаешься, с Настей или Ульяной какой-нибудь?» Он помолчал ещё немного, затем допил свой кофе и мрачно усмехнулся. «Вот сучка хитрая, Я-то думаю, что она мне меня всё время из головы не выходит, зараза такая!» Он посмотрел на меня, а затем тяжело вздохнул. же хотел в это воскресенье с отцом разговаривать, чтобы он рассмотрел вопрос нашей помолвки, прикинь?» Я не стал ничего отвечать. Зачем? Сказать Лёшке, что я его ещё и избавил от ссора с отцом? Вряд ли Николай Фёдорович одобрил бы его выбор. Когда он Лёшке советовал к кому-нибудь из девчонок присмотреться, там фамилии поизвестнее звучали. Совсем из другой весовой категории, можно сказать. «Гадина!» — вдруг осерчал княжич и треснул кулаком по столу, отчего вся посудина на нём со звоном подпрыгнула. «Блин, Лёха, ну ты осторожнее со своим княжьим гневом!» — попросил я его, вытирая бумажной салфеткой кофе, который расплескался из моей чашки. «Мебель зачем ломать?» Я посмотрел на первокурсников, которые, как мыши, шмыгнули из столовой, оставив нас вдвоём. Мобильник вроде не залит, всё нормально. Теперь я могу идти на занятия. С Дашко пусть сам разбирается. «Ладно, я пошёл», — сказал я, поднимаясь со стула. «После занятий созвонимся». Он посмотрел на меня таким взглядом, как будто впервые увидел, и рассеянно кивнул. «Ага, созвонимся». «Спасибо, Макс». «Не за что. С тебя шоколадный торт за услуги», — сказал я и подмигнул. Будет, чем вечером с дедом и софией чай попить. Договорились. После разговора с Лёшкой мне и самому стало как-то легче. Было ощущение того, что я сделал хорошее дело. Ночью у меня была, проскочила мысль, чтобы самому поговорить с Дашковой насчёт всей этой ситуации. Но потом подумал, какого чёрта? Она ведь не мне навредила, а рышкину Вот пусть он сам и решает, как с ней правильно поступать. По правде говоря, мне кажется, что она не очень понимала, что делала, когда задумалась приворожить княжича. Всё-таки она далека от проклятия и понимания, как они работают. Вряд ли отдавала себе отчёт в том, что может своим приворотом серьёзно навредить Лёшке. Но это её не оправдует Незнание законов не освобождает от ответственности. Дориан правильно говорит. Магия иногда бывает смертельно опасна, и перед тем, как что-то делать, лучше разобраться, как это работает. Так что пусть теперь пеняет на себя. Завтрак затянулся чуть дольше, чем мне того хотелось бы. Поэтому пришлось поторапливаться, чтобы не опоздать на занятия. Чертков ждать не любит. Ещё решит мне устроить усиленную программу. А сегодня я к этому не готов. Захватив в комнате всё, что нужно, я мчался в нашу учебную комнату, как ветер, и примчался без опозданий. Если мобильник не врет, то даже раньше на пять минут. Однако Александр Григорьевич к этому времени уже поджидал меня около входной двери вниз и, как всегда, встретил мрачным взглядом. «Долго дрыхнешь, Темников. Я уже начал надеяться, что ты опоздаешь, и можно будет тебя наказать». По-моему, он улыбнулся. Во всяком случае, очень похоже, и это было крайне необычно. Улыбающийся чертков — это нечто из области фантастики. Да и вообще, он как-то свежее выглядит, не таким уставшим, как обычно. Даже морщин на лице стало немного меньше, по-моему. Или мне просто кажется. Нет, с ним определённо произошли какие-то перемены. Я быстро окинул его взглядом, и вдруг заметил, что у него новая трость. Раньше была совсем другая, старая и вся исцарапанная. Как по мне, она давно уже отслужила своё и просилась на свалку. Это же была гладкой, тёмно-серого цвета с набалдажником в виде черепа, в глазницах которого сверкала парочка первоклассных зелёных магических кристаллов. Явно они здесь не для красоты. Похоже, это не просто трость, а артефакт, причём довольно мощный. «Что смотришь?» — спросил старик и постучал тростью об каменный пол. — Нравится? — С виду вроде бы ничего. Что она умеет делать? — Всё тебе расскажи, — усмехнулся он. — Подарок Романова за помощь с Иваном Нарышкиным. Надо же, расщедрился. Я сам не ожидал. Хорошая вещица. Подарок от императора? Похоже, мой разговор с Голицыным прошёл не зря и он передал Александру Николаевичу мою просьбу насчёт подарка для Черткова. Глядя на старика, который вёл себя как ребёнок, мне даже стало его немного жаль. Интересно, как давно ему никто не делал подарков? «Пару дней назад привезли», — продолжил он. «Я уже к ней так привык, что даже не знаю, как до этого без неё обходился. По сути, трость — это артефакт» который делает моё тело легче. Теперь моё долбаное колено болит не так сильно, как раньше». «А что ещё умеет?» — спросил я, решив, что, как для подарка от Романова, одного эффекта маловато. «Слишком много вопросов задаёшь, Темников!» — ответил он, и вновь встал самим собой, убрав улыбку с лица. Я открыл перед ним дверь, чтобы он спускался первым. Да, наставник был прав. Походка у него и правда стала как-то легче. Было видно, что ему по-прежнему тяжело, но теперь, по крайней мере, он не выглядел старой развалиной, которая вот-вот рухнет на пол. Едва я подумал об этом, как старик остановился и зашёлся в приступе к кашля, чем напомнил мне, что не всё так хорошо, как кажется. Может быть, ходить ему стало немного легче, но и всё на этом. Чувствует он себя по-прежнему хреново. Я поднял со ступеня картонную папку, которая выпала у него из рук, и сунул её себе под мышку. Кстати, бумажная папка — это хорошо. Значит, сегодня меня ждёт теория и знакомство с новыми некрасимволами. Видимо, старик решил устроить для меня своеобразный лёгкий день в честь полученного подарка. Просто отлично. Как раз сегодня это было очень кстати. Так и случилось. Едва мы вошли в кабинет, как Чертков сказал, что подошло время знакомить меня с последним символом второй дюжины и переходить к третьей. Это означало, что совсем скоро я буду знать ровно половину от того, что известно самому наставнику. Звучало очень весомо. Вот только была одна проблема — опыт. У меня его было немногим больше года, а у Александра Григорьевича большая часть его жизни. «Это ничем не заменишь». «Ничего страшного, мой мальчик. Если не будешь лезть куда не надо, то тоже опыта наберёшься», — утешил меня Дорин. «Это дело наживное». Последним некрасимволом из второй дюжины был «Слово-врата», которым можно было открыть обратный портал из некрослоя в любом месте. «Наконец-то!» Теперь мне было совсем не обязательно тащиться туда, где я его открыл. Рано радуешься, темников, сказал наставник, глядя на моё довольное лицо. Ты думаешь, почему я раньше не обочил тебя этому некрасимому? Просто из вредности? Ну, нет, наверное, соврал я. На самом деле я считал, что, скорее всего, именно так оно и было. Может быть, не хотели облегчать мне жизнь раньше времени? Эй, говори ерунды. — скривился он. — Зачем мне утаивать информацию и делать некрослой для тебя ещё опаснее? Не для этого я трачу последние годы жизни на тебя. Просто слово «врата» — это очень опасный некросимвол, которым лучше пользоваться лишь в самом крайнем случае. — Почему? Что с ним не так? — спросил я, в очередной раз убеждаясь, что не бывает всё хорошо. «Обязательно должен быть какой-то подвох». «Он забирает слишком много энергии, Максим. Гораздо больше, чем любой известный мне некросимвол», — сказал он и посмотрел мне в глаза. «Любой, Темников. Даже некросимволы пятой дюжины требуют меньше. Именно в этом заключается причина, по которой я не хотел, чтобы ты знал его раньше». Рано или поздно у тебя возникнет желание применить его, и после этого ты останешься в Некрослое навсегда. Слово «врата» могут прикончить тебя. Всегда помни об этом». Я немного помолчал, обдумывая его слова, и спросил. «Тогда зачем вы сейчас учите меня ему?» «На это есть две причины. Во-первых...» Я хочу, чтобы ты первый раз испытал этот некрасимвол на собственной шкуре под моим контролем. Мне важно знать, что смысл моих слов дойдет до тебя через твой собственный опыт. И я должен быть рядом в этот момент. Уверен, что тебе понадобится моя помощь». Он поерзал на стуле, затем упустил глаза и продолжил. «Во-вторых, если я буду слишком долго ждать, то вполне может случиться так, что ты не узнаешь его вовсе. Понимаешь, что я имею в виду?» — спросил он и посмотрел на меня с мрачной улыбкой. Я понимал. И надеялся, что это второе не случится. Мне оставалось добыть всего один компонент для того, чтобы приготовить эликсир жизни, который должен был помочь старику. Всего один. «Вижу, ты понимаешь», — сказал он. Значит, будем считать этот вопрос закрытым. Пока просто заруби себе на носу. Слово «врата» ты должен использовать в самом крайнем случае, когда другого выхода у тебя просто нет». «Ясно, Александр Григорьевич», — кивнул я и посмотрел на лист бумаги, на котором был изображен некрасивый мол. Теперь от него веяло угрозой, а не спасательным кругом, который я мог бросить себе в любой момент. В этот момент Чертков сунул руку во внутренний карман своего потрёпанного пальто и вытащил оттуда небольшую лакированную коробочку. Он раскрыл её, и я почувствовал аромат пиона. Внутри лежали кусочки чего-то непонятного, похожие на медицинские пилюли. Только эти почему-то были серебряного цвета, и, судя по запаху, он их притащил из некрослоя. Чертков взял одну из них, Сунул в рот и начал жевать, с удовольствием причмокивая. «Вкуснотища!» — сказал он и протянул мне коробочку. «Хочешь попробовать? Я знаю, ты любишь всякие сладкие штуки». «Что это такое?» — спросил я, затем взял одну пилюлю и начал её с интересом рассматривать. «Сначала попробуй. Не бойся, это вкусно!» — подзадурил меня наставник. «Не думаешь же ты, что я буду тебя кормить всякой гадостью?» Я сунул пилюлю в рот и осторожно начал жевать. Она казалась очень сладкой, по вкусу что-то близкое к финику и с лёгким привкусом ванили. Это и правда было вкусно. Никогда не ел ничего подобного. «Ну как? Нравится?» «Очень. Классная штука. Как финиковые желейки. Можно мне ещё одну?» «Бери, конечно». — разрешил он и подождал, пока я сунул в рот вторую пилюлю. — Это кусочки гусениц в ванильном сиропе. — Каких гусениц? — не сразу сообразил я. — Из некраслая. Помнишь, пушистые такие повсюду там лазят. — Тьфу! Тьфу! Кхм, тьфу! Я выплюнул пилюлю на пол и вытер рукавом рот. — Вы что едите этих червяков? — А что здесь такого? — хохотнул Чурков. — Ты же сам сказал, что это очень вкусно. Фу, мерзость какая, фу!» Он захлопнул коробочку и спрятал её обратно в карман. «Ничего, привыкнешь. Между прочим, они очень хорошо помогают от головной боли. А если их есть регулярно, то червяки вообще не будут на тебя никак реагировать и начнут принимать за своего». «Даже не буду спрашивать, о чём вы думали, когда впервые решили приготовить из червяков конфеты?» — скривился я, пощая во рту финиково-ванильный привкус. «Меня научил мой учитель, а я научу тебя. У меня тоже была примерно такая же первая реакция, но со временем это пройдёт. Кстати, это не единственная съедобная вещь, которую можно найти в некрослое. Между нами, говоря, все они приносят практическую пользу, так что зря ты так кривишься. Говорю же... «Не стал бы я кормить тебя всякой гадостью». «То есть желейки в сиропе из пушистых червяков — это нормально?» «Представляю то, что старик считает гадостью». «Получается, значит, вы хотите сказать, что едите некротварей?» — осторожно спросил я. «Не совсем так категорично, конечно, и не только некротварей, но вообще да». «Жесть просто». Как много в этом мире информации, которую я бы с удовольствием не знал. «Ну что, продолжаем дальше?» — спросил он таким тоном, как будто мы с ним просто выпили по чашке чая. «У нас впереди ещё много работы. Итак, вот он, твой первый некрасимвол из третьей дюжины». ГЛАВА ДЕВЯТАЯ С Чертковым мы работали до трёх часов. Эта суббота была совершенно не похожа на все наши предыдущие занятия. Впервые за всё время моего общения с наставником я видел его в таком приподнятом настроении. Работу над некрасимволами он то и дело перемежал всякими забавными историями из своей жизни, Да и вообще, сегодня он был совсем не такой, как обычно. Желейки эти из червяков, опять же. Я их долго ещё буду вспоминать. Думаю, все эти внезапные перемены с ним были связаны с подарком от императора. Впервые за долгие годы опалы он вдруг стал нужен не только как единственный маг-некротик в империи, и не только как учитель для меня. Просто подарили ему подарок. Пусть даже не за просто так, Но, тем не менее, такое внимание дорогого стоит. Но после занятий я стал более продвинутым некротиком и теперь знал на семь некросимволов больше. Кроме слова «врата», я разучил первые шесть из третьей дюжины. Как всегда, полезность некоторых из них вызывала у меня сомнения, но со временем посмотрим. Думаю, в следующий раз у меня будет возможность проверить их на практике, тогда им можно будет что-то сказать наверняка. Для начала я обзавёлся некросимволом, который называется слово «обед». С его помощью я мог попытаться стравить некротвари между собой. Штука хорошая, вот только работала она лишь со слабыми некротварями, которые не могли сопротивляться этому заклинанию. Не зная, насколько слабыми они должны быть, Но, по словам Александра Григорьевича, против всяких червяков, падальщиков и двухголовых пауков некрасимвол работать будет. Это уже очень неплохо. По крайней мере, можно не опасаться всякой мелочи, которая тоже может доставить много хлопот. Особенно, если покажется на горизонте не в самый подходящий момент. Ну и червяков между собой стравливать можно, опять же, Будет хоть из чего желейки в ванильном сиропе делать, если что. Вторым был символ под названием «слово-сила». Здесь всё просто. Он должен был указывать мне путь до ближайшего источника некроэнергии. Тех самых светящихся шариков, которые при поглощении делали меня сильнее. Спорное дело. Пока у меня не было особого желания болтаться по некрослою в поисках приключений на свою задницу, Особенно после встречи с некротеремком и грибами. Однако наставник был уверен, что это у меня пройдёт. Рано или поздно обязательно наступит момент, когда я сам стану искать возможность сделать себя сильнее. Начну бродить по всяким кладбищам и прочим мрачным местам. Особенно по тем, которые подревнее. Не знаю, не знаю. Пока я в этом был не так сильно уверен, как Чертков. Хотя всё может быть. Пусть последний поход немного сбил с меня пыл, но со временем я же освоюсь. Не сбил пыл, а скорее привёл в чувство, помог мне определиться Дориан. Временами тебя слишком заносит от собственной самоуверенности, так что такие уроки тебе только на пользу. Кто бы сомневался, что Мор, любой жизненный подзатыльник, назовёт хорошим и правильным опытом. Педагог, блин. Дальше у нас был слово «глохота». Некросимвол, который работал по принципу барьера и должен был защищать меня от всяких попыток повлиять на мой мозг. От желания заговорить со мной, между прочим, тоже. Вот это была очень хорошая штука. С некоторых пор я считал подобные заклинания одними из самых полезных. Хотя ментальная магия худо-бедно работала в некрослое, мне никогда нельзя было быть уверенным до конца. Всё-таки для привычной мне магии это было совсем иное измерение, и как оно будет в следующий раз, неизвестно. Чертков время от времени предупреждал меня об этом. Что же, теперь можно надеяться не только на барьер. И это было здорово. Четвёртым некрасимволом был слово «щит», который работал исключительно с людьми. При желании я мог защитить кого-нибудь, активировав этот некросимвол. Если верить Черткову, то против человека, которого я защитил, будет хуже работать стихийная магия. Вот только был один момент. Этот некросимвол восстанавливал своего рода связь между мной и тем, на кого я наложил слово «щит». Работает это так, что часть повреждений я буду брать на себя, фактически расплачиваясь за это своей собственной энергией. Это мне, конечно, не очень понравилось, но по-другому некрасимов и не мог работать. За то, что я использую магию одного измерения, чтобы нейтрализовать магическую энергию из другого, нужно как-то платить. Мои жизненные силы выглядят самым подходящим вариантом для такой платы. Что же, значит, придётся использовать его лишь в самых крайних случаях. Только тогда, когда под угрозой окажется жизнь кого-нибудь из моих близких людей. Самых близких причём. Следующим на очереди был слово «маяк», который должен был помочь мне отыскать путь к входному порталу, если я вдруг заблужусь. По словам Александра Григорьевича, он был очень полезен на открытой местности, особенно когда в и был густой туман. Я охотно верил его словам. До этого времени я не очень далеко забирался в своих путешествиях. Но если наставник был уверен, что в будущем я буду посещать Некраслое чаще, он мне очень даже пригодится. но ну и последним в этот день мы разочили слово «вода», при помощи которого можно было ходить по воде. Меня давно интересовали вопросы, что будет, если я в некрослое нырну под воду, и если там некротвари. В этот день я получил ответы на оба из них. Купаться в некрослое можно, вот только с большим риском для жизни. Под водой водятся крайне опасные некротвари, с которыми лучше вообще не иметь никаких дел. Лишь только в самом крайнем случае. Чертков сказал, что в будущем он обучит меня некросимволу, при помощи которого у меня откроется возможность подводного дыхания в некрослое. Но даже с учётом такой опции лезть под воду слишком опасно. Да и ладно. Мне пока это было без надобности. Достаточно того, что у меня был словом «мост». Некросимвол, который перекидывает мосты через пропасти, и новое слово «вода». Можно сказать, что теперь я почти везде вездеход в Некрослое. Вот ещё бы летать научиться, совсем было бы хорошо. Лёшка закончил свои занятия немногим позже меня. Но вот уехать из Китти у нас получилось только лишь вечером, около шести. Он захотел срочно переговорить с Дашковой, которая тоже с нетерпением дожидалась, пока он освободится. Нарышкин сказал, что в пятницу вечером они договорились съездить сегодня вечером в самовар. Но что-то подсказывает мне, что никуда он с ней не поедет. Однако я не терял времени зря, и чтобы не скучать, отправился к школьному озеру, прихватив с собой бездонную сумку, в которой были все мои алхимические инструменты. Отличный момент для того, чтобы попросить у эмиренты немного обещанной коры. Вечером в субботу там точно никого не должно быть. Я не ошибся. Кроме новеньких деревьев, Бориса и уток, которые почему-то собрались здесь почти всей своей утиной бандой, никого не было. Теретья, видимо, решил заняться исследованием окрестностей, потому что торчал около беседки. Однако, завидев меня, медленно погрёб в мою сторону. Честно говоря, забавно было наблюдать, как смешно он семенит корнями. Когда ходят взрослые деревья, у них это выглядит совсем по-другому, обстоятельнее, что ли. Деревья встретили меня покачиванием крон, а бродяга опустил ветки, чтобы дотронуться до меня. В последнее время он стал это делать гораздо чаще. Я дотронулся до каждого дерева в знак приветствия и обратился к Эмеренте. «Я пришёл взять немного коры, как договорились», сказал я и вытащил из бездонной сумки специальный скребок и стеклянный пузырёк для хранения компонентов. «У кого можно взять?» «Здравствуй, Максим Темников», — поздоровала Симирента. «Возьми мою, бери сколько нужно». Воспользовавшись щедрым предложением, я взял пять небольших кусочков. Самое интересное, что мне даже скребком не пришлось пользоваться, а стоило дотронуться до дерева, как части коры будто сами упали мне в руку. кстати Только сейчас заметил, когда стоишь рядом с эмерентой, от неё исходит очень приятная энергия, от которой сразу становится тепло и уютно. Причём это совсем не магическая энергия, к которой я привык, а нечто совершенно другое, пока мне незнакомое. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что моё тело полностью расслабилось, и мне пришлось опереться на дерево, чтобы ненароком не свалиться на мокрые листья. Благо, внизу ели, ветки были хоть и большими, но росли не слишком густо, и это можно было сделать без проблем. Как же здорово, блин! Сама мысль, что сейчас нужно куда-то идти, казалась странной. Зачем, если здесь так хорошо? Разве может быть где-нибудь лучше? Ничего подобного рядом с другими деревьями я не испытывал. Любопытно. Не знаю, сколько я так простоял прежде чем увидеть перед своими глазами лицо незнакомой мне женщины. На вид ей было около сорока лет, с длинными светлыми волосами, в которые были вплетены цветы и крохотные еловые ветки. Она улыбнулась мне, и в этот момент я вздрогнул и открыл глаза. Блин! Что это было? Я что, заснул? Я удивлённо покрутил головой, пытаясь понять, как много времени прошло с того момента, как я почувствовал что от живого дерева идёт тепло. Судя по всему, немного. По крайней мере, ничего не изменилось, кроме того, что за это время ко мне успел подобраться Теретий, который теперь стоял рядом со мной. Ну и ещё кое-что. Я чувствовал себя полностью отдохнувшим и бодрым. Будто беспрободно проспал пару суток, и теперь меня просто распирало от желания что-нибудь сделать. Неужели это эффект от моего недолгого сна? «Получается, Эмирента зарядила меня энергией? Как это?» «Похоже на то, мой мальчик», — сказал Дориан. «Магия живых деревьев — очень странная штука. Никогда не поймешь толком, как она действует. Я в этом не особо разбираюсь. Живые деревья, дриады — они всегда сами себе на уме». Не думаю, что даже твоя Рябинина понимает, как именно это всё работает. Может быть, Мор прав, и Яна Владимировна действительно немного смыслит в магии живых деревьев. Но спросить у неё всё же было нужно. Что-то она точно знает об их природе. Спасибо, Эмирента, — поблагодарил я живо дерево и провёл по коре рукой. Максим Темников, возьми немного сока. Я подарю тебе немного сока. Дурин, какого сока? О чём она говорит? Не понимающий спросил я и вдруг увидел, что из коры вытекла немного янтарной жидкости, очень похожей на смолу. Недолго думая, я вытащил из бездонной сумки ещё один пузырёк и положил туда сок живого дерева, который и на ощупь оказался как смола. Спасибо, ещё раз поблагодарил я Эмиренту, а она покачала ветвями в ответ. «Достаточно совсем немного, Максим Темников!» В этот момент утки дружно начали крякать и хлопать крыльями. Оказывается, это Лёшка их растревожил. «Барум-баргин-нарышкин-бум-бум!» Поприветствовал его конструкт и радостно мигнул несколько раз своими мощными прожекторами. «Здорово, Борис!» — сказал княжич и помахал ему рукой. Хоть кто-то рад меня видеть, кроме Темникова. Он подошёл поближе, а я как раз складывал с соком живодрела в бездонную сумку. «Так и думал, что тебя здесь найду», — сказал Лёшка, и на всякий случай отошёл от Теретия, который сделал несколько шагов в его сторону. «Чем занимаешься?» «Да так. Компоненты кое-какие собираю. Хочу провести несколько алхимических экспериментов», — ответил я и закинул сумку за плечо. «Что, идём?» «Угу», — кивнул он. «Моя машина уже дожидается нас на школьной стоянке». Мы попрощались с конструктом и живыми деревьями, а затем не спеша пошли за своими вещами. «Как всё прошло?» — спросил я после того, как мы молча прошагали несколько минут. «Судя по твоему лицу, ты чем-то расстроен?» «Расстроишься тут», — усмехнулся он. «Да нет. В общем-то, всё нормально. Просто я никогда бы не подумал, что она такая дура». Как я с ней встречался два года, понятия не имею. Я хотел было ему сказать, что неоднократно говорил, что думаю насчёт его дошковой но решил не подливать масло в огонь. Что толку сейчас об этом говорить? Вообще никакого. Так, лишний раз на больную мозоль наступить. Ты оказался прав, Макс. Эта идиотка и правда хотела меня приворожить, сказал Нарышкин. Приворожила, ты хотел сказать, поправил я его. «Если бы просто хотела, это ладно. Так она же это сделала». Ещё немного мы прошли молча. «Она интересовалась, как ты узнал?» «Конечно», — кивнул княжич. «Выбесило меня. Я сказал, что это вообще не её ума дело, тем более, что это так и есть». «Ну а что ты намерен делать?» «Вообще-то наложение проклятия — серьёзный проступок при условии, что он доказан», — ему рассказал Лёшка. Можно было бы устроить Дашковым большие неприятности на самом высоком уровне. Вылетела бы из школы, как пробка. Да и вообще, не сладко бы им пришлось. Вполне может быть, что и без титула бы остались, если с большим желанием за дело взяться. Но я не буду этого делать. Он помолчал ещё немного, а затем усмехнулся. Жалко, дуру. Как она говорит, от большой любви на это пошла. До конца не понимала всех